ЭПИЛОГ Альбукер поправил войлочную шляпу и прищурился, разглядывая двух всадников, ехавших во двор. Барда он узнал сразу, да и тот приветствовал его радостным ржанием, потянувшись губами к руке старого таврака. Он погладил коня и произнес, как ни в чем не бывало. — Явился, гляжу, живой, да еще и с гостями. — И я рад тебя видеть. Рикард соскочил с коня и, приобняв Альбукера, похлопал его по плечу. Тот приподнял чуть-чуть войлочную шляпу в сторону Катриона и буркнул. «Приветствую, миледи!» Она ему улыбнулась, поздоровалась, приложив руку к сердцу и отдала поводья. «Его зовут Дружок, если что», — сказал Рикард, кивая в сторону рыжей гривы. «Моего грома обозвать Дружком? Владычица степей!» — подцокал языком альбукеру водя лошадей. В доме было тихо и пахло табаком. Рикард бросил у порога вещи и отвел Катриона в комнату наверх. «Сейчас поедим чего-нибудь, товрачьего», — усмехнулся он. Но ну не бойся, Альбукер хорошо готовит!» «Мне нужно съездить в одно место», — произнесла Катриона, разглядывая улицу в окно. «Куда?» «Последний кусочек мозаики», — она указала рукой на медальон на его шее. «Моя часть медальона, луна. Когда я сожгла тот дом и сбежала от рыцарей, то спрятала его в тайнике под мостом, чтобы никто его у меня не отнял. Думаю, он все еще там, и я хочу его забрать». Рикард улыбнулся. «Заберем, конечно». Он сел рядом и накрыл ее руку своей. «Что ты решила? Ты просила не говорить об этом, пока мы не приедем в Рокну. И вот мы здесь. Ты хочешь увидеть свою ма королеву? Что с орденом, печатью, книгой? Ну и вообще?» «Я не знаю. Я так ничего и не придумала», — покачала она головой. «А что бы ты хотела сделать? Честно? Ну, разумеется, честно!» «Поверишь ли, я бы снова хотела все забыть, зашвырнуть печать в море уехать на край света. И горя все огнем!» — воскликнула горячо Катриона. Рикард рассмеялся. «Сейчас ты совсем такая, какой я тебя помню. В детстве ты тоже часто предлагала что-нибудь поджечь. А ты все время меня останавливал. Кто-то же должен быть благоразумным». «И сейчас ты предложишь, конечно, какую-нибудь жутко благоразумную идею?» — спросила она с улыбкой и добавила серьезно. И «Я не против». Побудь за меня благоразумным, потому что я не знаю, что мне теперь делать. Ну, на самом деле, есть несколько вариантов, и нам стоит над ними подумать. Хотя сначала я предлагаю бросить все и поехать в Талассу. Лицо его вдруг стало грустным. Я не был там с того самого дня, и теперь хотел бы снова ее увидеть. А ты хотела бы? Да, — ответила она тихо. Это, пожалуй, будет самое лучшее решение. Только вот... Что? Нас будут искать. Уже ищут. Орден, Рошер, Королева, Текла, я даже не знаю, кто еще, — она усмехнулась. Еще Сейд, да и кадр Аркембал обещал найти и убить меня, — подмигнул ей Рикард. Кадр Кембал, А это еще кто? Эту историю я расскажу тебе по дороге. Но не переживай, в Талассе они нас точно не найдут. Да и в камышовых зарослях Арагона можно прятаться вечно, — усмехнулся он, разведя руками. И у нас будет время все обдумать. А сейчас я пойду огорчу Альбукера тем, что мы ненадолго, и скажу насчет обеда. Он нашел таврака на конюшне. Тот как раз расседлал лошадей, стоял, бормоча под нос. Как они вас загоняли, бедные мои! Вот, с лошадьми ты всегда разговариваешь подолгу, — усмехнулся Рикард, жуя стебелек мятлика. А с людьми и пары слов не скажешь. Лошадь, как ребенок, — ответил Альбукер, наливая воду в ведра. А люди... Послушай, мы завтра уедем, и я не знаю, когда вернемся произнес рикорд серьезно дом оплачен на год я оставлю еще денег если вдруг мы вернемся не быстро альбукер посмотрел на него искоса так ты все таки ее нашел откуда ты знаешь что это она удивился рикорд достаточно посмотреть на тебя и на нее он насыпал в кормушку овса погладил барда по шее она такая же как и ты твоя половина А другое у тебя и не могло быть, а ярская кровь всегда заставляет искать родственную душу, свое второе я, и ты ее нашел. Конец. Продолжение истории о Черной Королеве читайте в романе «Черная Королева. Огненная Кровь».